раздобревшая змея. Лидзе вернулся во дворец. Десять царств он успел облететь за час с четвертью. Министры все еще ждали его на том же самом месте, но ни минлун ни Су Лидзе не увидел. Министры, кланяясь, приглашали Лидзе отобедать вместе с императором и, по их выражению, смиренно надеялись, что бог войны сообщит о своем решении во время трапезы. «Где вдовствующая императрица?» — спросил Лидзе. «Удалилась в свои покои», — сказал левый министр. Лидзе тут же развернулся и пошел к павильону Дзюйхуа, небрежно обронив, что придет обедать позже вместе с вдовствующей императрицей. Министры сказали, что вдовствующая императрица никогда не присутствует на трапезах. «Теперь будет», — уверенно сказал Лидзе и закрыл за собой дверь. Покои и Тайхоу казались пустыми. Лидзе нахмурился и позвал «Суэлань». «Неужели белая змея всё-таки решила испытать судьбу и сбежать?» В ответ послышалась какая-то возня. Лидзе повертел головой, пытаясь понять, откуда доносятся пыхтение и шипение, и заметил торчащий из-под кровати белый змеиный хвост. «Суэлань!» — окликнул Лидзе, наклоняясь и заглядывая под кровать. «Что ты там делаешь? Вылезай!» «Нет!» — глухо отозвалась Суэлань. Лидзе легко приподнял кровать за край и с удивлением уставился на безголовое змеиное тело, слегка, но раздраженно извивающееся. Всё остальное успело скрыться в крысиной норе, откуда и шипело. — Что ты там делаешь? — поразился Лидзе. — А сам не видишь? — огрызнулась Суэлань. — Хм, я застряла. Вытащи меня оттуда. — Застряла? — встревожился Лидзе. — Зачем ты полезла в нору, которая слишком мала для тебя? Откуда я знала? — огрызнулась Суэлань. — Это всё твои отцы. — А, то есть ты от неё раздобрела? — уточнил Лидзе, прикидывая, как ему вытащить Суэлань из ловушки. — Разломать стену? Ну, это наверняка привлечёт внимание людей. — Выросла. — яростно извиваясь всем телом, прошипела Суэлань. — Твоё счастье, что я застряла. Вытащи меня. — Как? — честно спросил Лидзе. — Просто схвати за хвост и выдерни. — Но ведь я однажды поклялся, что не стану хватать тебя за хвост, — возразил Лидзе. — Если я это сделаю, то стану клятво преступником. — Я сама прошу тебя это сделать, значит, не станешь. — Тащи, давай. — А ты не можешь уменьшиться? — на всякий случай спросил Лидзе. — Если бы могла, думаешь, я бы торчала тут, как затычка в бочке? — Да, верно, — кивнул Лидзе и, примерившись, ухватил лань за хвост и дернул. Стена пошла трещинами, но устояла. Лидзе, всё ещё держа белую змею за хвост, поставил кровать на место. «Отпусти уже!» — зашипела Суэлань, извиваясь вокруг запястья Лидзе и угрожающе раскрывая пасть. Лидзе разжал руки. Суэлань плюхнулась на пол и, превратившись в себя, быстро ощупала голову. К счастью, она почти не пострадала, только немного ободрала уши. «Ну и зачем ты туда полезла?» Почувствовала мое возвращение и решил сбежать. Судя по лицу Суэлань, именно так все и было. «Это ведь ты была той художницей, что раздаривала храмом портреты бога войны?» — прямо спросил Лидзе. илань смутилась и даже закрылась рукавом. Лидзе сообразил, что сбежать змеиный демон хотел вовсе не от него, а от разговора. «Ясно», — только и сказал Лидзе. «Спасибо». «За что?» уточнила Суэлань, глядя на него из-за рукава. — За то, что сохранила могилу моей матери, — сказал Лидзе и протянул ей руку, чтобы поднять с пола. — Я и твою сохранила. — Мою что? — Могилу. — У меня есть могила? — потрясённо спросил Лидзе. — А что, твоё тело нужно было бросить в колодец? — язвительно спросила Суэлань. — Моё тело? — широко раскрыл глаза Лидзе, но тут же пробормотал. «Что ж, это все объясняет». При вознесении его смертное тело и дух разделились. Душа вознеслась и воплотилась в новом теле, а труп остался в мире смертных и был захоронен, как того требовали обычаи. «Я хочу на нее взглянуть», — глухо сказал Лидзе. лань пожала плечами, превратилась во вдовствующую императрицу, и они пошли к пагоде Саньму. Она обветшала, но сохранилась, а возле нее была расположена, согласно завещанию самого Лидзе, его могила. На ней стоял громадный валун, в котором изумленный Лидзе узнал Вантай, тот самый камень, который принес ему славу силача. На валуне было выбито имя Лидзе и его земные деяния. «Как?» — выдохнул Лидзе. Су и Лань растянула губы в улыбке. Призрак царской наложницы явился и велел привести на могилу царя валун, на котором имеется след бога. «Это точно Вантай?» — уточнил Лидзе. «Как его вообще разыскали?» «А ты думаешь, людишки забыли бы, что на них прямо с неба упал здоровенный камень?» — фыркнула Суэлань. «Он быстро отыскался». Лидзе потрогал валун ладонью, вспоминая былое. «Меч и доспехи похоронили вместе с тобой», — добавила Суэлань. Если сдвинуть валун и раскопать могилу, нужно будет вытащить гроб и достать их. — Что? — поразился Лидзе. — Что? — невозмутимо спросила Суэлань. — Я думала ты захочешь получить их обратно. Лидзе смутился. Конечно, он хотел бы вернуть себе отцовский меч, но осквернять ради этого собственную могилу... — Нет, пусть остаётся как есть. Наверное, меч давно рассыпался в прах. — Гроб каменный, — заметила Суэлань. Меч мог и сохраниться. Насчёт всего остального не уверена». «Всего остального? Это ты про доспехи?» — с надеждой уточнил Лидзе. суилань сделала такое лицо, что Лидзе точно понял. Не только про доспехи, но и про сами останки. «Пусть остаётся как есть. Меч и доспехи у меня есть. Это точная копия моего земного снаряжения». «Я заметила». «Никакого осквернения могил», — с напором сказал Лидзе. «Я поняла», — кивнула суилань «Не волнуйся. Я ведь давно могла это сделать, но не сделала же». Лидзе натянуто улыбнулся, но спрашивать, для чего змеиный демон мог разрывать могилы, не стал.